Глава 23. Никс сжалась в комок рядом с Джейсом в задней части волокуша. Зажимая уши ладонями, девушка вздрагивала от звучащих у нее в голове криков ярости. Она готова была поклясться, что ощущала во рту привкус крови. Чувство вины крепче прижимало ее колени к груди, словно собственное тело могло защитить ее от того, что происходило в поселении. Джейс не отрывался от нее, обхватив за плечи. Молодые люди сидели спиной к козлам, где бастан вместе со своим отцом управляли вожами. Ворчун медленно передвигал в трясине свои длинные ноги, таща за собой плывущую по поверхности волокушу. На дне волокуши были закреплены гладкие железные полозья, чтобы можно было перетаскивать ее через заросшее тростником мелководье и травянистые кочки. Однако дорога от пристани была расчищена, и усталое животное без особого труда тащило полупустую волокушу. Беглецы двигались вдоль границы своего надела к дальнему загону, чтобы забрать там Аблина, второго брата Никс. Оттуда они направятся вглубь топей к обширной филфирской промоине, где находилось зимнее стойбище. Волокуша углублялась в трясину. Никс всматривалась назад, старалась понять, что происходило в деревне и школе, однако скрюченные стволы деревьев и замшилые ветви заслоняли взор. До нее доносились лишь пронзительные крики и зловещий вой. Судя по бушующей в воздухе ярости, все понимали, что алхимику и принцу не удалось остановить сожжение тела убитой летучей мыши. Девушка учащенно дышала, стараясь совладать со стыдом и страхом. «Все это из-за меня!» Джейс крепче стиснул ее плечо, словно прочувствовав ее отчаяние, однако дело было в другом. Юноша обратил взгляд на тёмное поло листвы над головой со светлыми измрудно-зелёными прогалинами там, где ветви были реже. «Она вернулась», — шепнула на ухо Никс. Проследив за его взглядом, девушка увидела крылатую тень, кружащуюся над волокушей. Её брат сделал несколько резких взмахов крыльями, затем опять описал круг. Он повторил так снова и снова, всё более нервно, словно пытаясь подать Никс какой-то знак. Наконец летучая мышь спустилась ниже, полностью открыв себя. Размах её крыльев был длиной всего в руку Никс, а кожа на них такой тонкой, что сквозь неё просвечивала листва. Маленький, гладкий, чёрный комок тела был увенчан двумя растопыренными ушками. Словно заметив внимание девушки, летучая мышь устремила на неё взгляд своих красных глаз. Резкий свист пронзил общую какофонию звуков. У Никс перед глазами всё померкло ее мысленному взору открылась другая картина. Женщина убегает от пикирующей тени, острые когти хватает ее за развивающиеся волосы, крылатая тень проносится над женщиной и взмывает вверх. Слышится громкий хруст шейных позвонков, тень улетает прочь, бросая обмякшее тело на землю. Брат Никс пролетел мимо, и видение прервалось. Взмахнув крыльями, он вернулся, жалобно стеная. Мальчик в мантии пятилетки прячется под балконом, черная тень ныряет к нему в укрытие и проносится мимо. Крыло, заканчивающееся острым, как бритва когтем, задевает мальчика, перерезая ему горло. Брызжет алая кровь, подгибаются колени. И снова окружающий мир вернулся, но только для того, чтобы в следующее мгновение исчезнуть со следующим пролетом над головой ее брата. Летучая мышь размером с телёнка бьётся на земле с переломанным крылом, распростёртая навзничь. воины в серой кольчуге и серебряных доспехах колют её мечами, беспощадно рубят секирами. Девушка смотрелась назад, но ничего не увидела. Оторвавшись от ушей, её руки закрыли глаза, однако это не помогло. Её вновь и вновь захлёстывали образы нападения, один за другим, увиденные десятками пар глаз, покрытые налётом криков приправленной запахом крови. Крылатая тень падает на ступени, грудь ее утыкана стрелами. Другая тень, сложив крылья, ползёт по коридору через корчащиеся тела, разорванных клыками и отравленных. Пронзительно кричащий рыцарь, размахивая руками, выпадает из рожавшихся когтей и падает прямо в огонь костра. Зрелище горящего брайка, затянутого дымом пожаров, открывающиеся с высоты полета. Ребёнок рыдает над распростёртым на улице телом матери, вцепившись ручонками в её рваный плащ. Наконец, последний образ пронёсся у них в сознании и исчез, оставив её задыхающейся. Сквозь холодный пот пробивались горячие слёзы. Девушка подняла взгляд на полок листвы. «Пожалуйста, сделай так, чтобы остановить всё это», мысленно воззвала она к своему крылатому брату. «Вы пролили кровь, разве этого недостаточно?» Стоявший рядом с ней Джейс погрозил летучей мыши кулаком. «Оставь её в покое!» — крикнул он. «Хватит!» Возможно, вняв его приказу, летучая мышь взмыла выше и скользнула в тенистую листву. И всё же не улетела. Тёмные крылья медленно кружили над волокушей. Джейс подсел к Никс. «Как ты?» Таня уверенно покачала головой. Девушка молчала, опасаясь, что если откроет рот, у неё вырвется крик. И все же она взяла руку Джейса и пожала ее, показывая ему, что она жива и здорова и лишь сильно потрясена. Ей нужно было отдышаться, чтобы вернуться в собственное тело после ошеломляющих картин кровавого нападения. Казалось, Никс сама пережила все это зрением, слухом и обонянием, полученными из тысячи различных источников. Впечатлений было слишком много, самых разных. У Никс кружилась голова, ее тошнило. Больше, чем когда-либо прежде, новообретенное зрение казалось ей не чудом, а проклятием. Девушка оглянулась на своего потерянного брата, понимая, что это он приобщил ее к кровопролитной схватке, присоединил ее сознание к великому разуму племени мирских летучих мышей. Чувствуя, как затихает колотящееся сердце, Никс вспомнила кое-что еще, что она ощутила во время этих ужасающих введений». Казалось, на протяжении всего этого мучительного прозрения за ней наблюдала со стороны еще одна пара глаз, больших, гораздо более сосредоточенных, чем маленькие красные угольки ее брата. В этот момент девушка на мгновение увидела нечто гораздо более древнее, мрачное, холодное и непостижимое. Мимолетное прикосновение к этой бескрайности ужаснуло ее, а затем, когда все закончилось, она осталась выжатой и опустошенной. Что это значило? Поёжившись, Никс прильнула к Джейсу, ища утешение в его уютных объятиях. Тем временем отдалённые крики изменились, постепенно затихая, но по-прежнему перемежаемые отдельными резкими выбросами. Затем умолкли и они. Остались только стоны умирающих и раненых, разносящиеся над водой. Никс подняла взгляд на чёрные крылья, кружащие под зелёным пологом. «Всё закончилось? Пожалуйста, пусть будет так, чтобы всё закончилось!» Ответа сверху не последовало. Сидевший впереди отец откинулся назад и, не оборачиваясь. «Ложитесь оба!» — в его тихом голосе прозвучало наслычивое предостережение. «Быстро!» Никс лежала на дне волокуша, загороженная высокой спинкой козел. Прежде чем выполнить приказ отца и спрятаться, она успела мельком увидеть впереди плывущий навстречу широкий плот Джейс примостился рядом с ней. Никс поняла, чем был обусловлено резкий приказ отца. На плоту стояла группа суровых мужчин. Судя по обтрепанной одежде и всклокоченным бородам, это были жители глубинных болот. За исключением одного молодого мужчины, которому представили к горлу острие ножа. «Эй, вы мерзавцы!» – окликнул их отец. «Что вы делаете с моим сыном?» Это был Аблин. Один глаз у него заплыл, лицо было разбито в кровь. отталкивая шестами, мужчины перегородили плотом дорогу волокуша. Ворчун запросто мог бы пойти на пролом, отпихнув плот в сторону, но Бастан свистнул, приказывая старому Буйволу остановиться. Жители болот были вооружены заржавленными гарпунами и длинными охотничьими пиками. Тот, что держал кинжал приставленному к горлу Аблина, крикнул. «Где твоя дочь, Полдор?» «Моя девочка! Она самая!» Нахмурившись, старик обернулся и махнул рукой в ту сторону, откуда пришла волокуша. «Наверху в школе! А ты что думал, грязная задница? Она больше не таскается по болотам!» По-прежнему, стоя спиной к плоту, он указал влево и шепнул Никс и Джейсу. «Когда будем подходить к ним, спуститесь за борт и держитесь за край». Девушка кивнула. на что всё это значит, подонки?» Снова повернувшись к плоту, повысил голос отец. «Вас хочет видеть Горен, всю вашу семейку!» Никс вздрогнул, услышав имя верховного градоначальника. «На кой лет мы ему сдались?» — крикнул старик. «Не твоё дело. Нам заплатили за то, чтобы мы доставили вас к нему». «Проклятие!» – тяжело пожал плечами отец Никс. «Моей Никсе здесь нет, а мне нужно загнать в стойло стада буйволов, пока эти крылатые демоны не заметили их в трясине. И не думай, будто я тебя не узнал, Краск. Я сразу понял, кто ты такой, по исходящему от тебя смраду. Если я из-за тебя потеряю хоть одного буйвола из стада, ты дорого за это заплатишь. Это я тебе точно говорю!» – он махнул рукой. «Все вы дорого заплатите!» «Это не наше дело!» «Станет важен, когда я доложу совету восьми!» Наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенными ругательствами. Отец Никс, прирожденный переговорщик, решил воспользоваться колебанием противной стороны. «Я тебе вот что скажу, Краск. Пускай мои мальчики отведут волокушу к зимнему стойбищу и загонят буйвола в стойло, а я отправлюсь с вами и вытащу эту занозу из жирной задницы Горана. Как тебе мое предложение?» На плоту пошептались между собой. Наконец Краск крикнул. «Мы заберем тебя и этого парня. Тот второй, судя по виду, справится со стадом и один. Это мое последнее слово, Полдор!» Отец Никс почесал подбородок, изображая глубокие раздумья, затем упустил руку. «Ладно, будь по-твоему!» — он сплюнул в сторону. «Только давайте поживее!» Бастан оглянулся на отца, и тот махнул рукой, приказывая двигаться вперед. Дернув вожжи, парень заставил ворчина тронуться вперед, забирая правее. «Оба за борт», — шепнул молодым людям старик. Держась за высокой спинкой козел, Никс и Джейс подползли к краю волокуши. Перекатившись за борт, девушка спустилась в воду, держась руками за ограждение. Джейс последовал ее примеру, кряхтя от усилия, но, к счастью, эти звуки потонули в громкой отрыжке ворчуна. Отталкиваясь шестами, жители глубинных болот подогнали плот к другой стороне волокуши. Повернувшись к ним, старик окликнул своего старшего сына. «Как у тебя дела, мой мальчик?» «Отец, ты сам знаешь», — сухо ответил Абрин. «Если буйвол не помочился тебе на голову, день прошел зря, не так ли?» «Что верно, то верно!» Перепрыгнув из волокуши на плот, старик крикнул Бастану. «Встретимся дома!» Помахав отцу рукой, Бастан тронул вожжи, заставляя ворщина ускорить шаг. Он проследил за тем, чтобы волокуша оставалась повернута к подонкам боком, скрывая Никс и Джейса. Наконец, плот завернул за заросли болотной сосны, и скрылся из виду. Только тогда молодые люди смогли снова забраться в Волокушу. «Как ты думаешь, что всё это значит?» — хмуро спросил у Никс её брат. Та оглянулась на скрывшееся позади поселение. «Это всё из-за меня, из-за гибели сына верховного градоначальника!» Девушка сглотнула комок в горле. «Боюсь, Горн хочет свалить всю вину на меня!» «И, возможно, он имеет на это полное право!» «Не на тебя одну, Никс!» — встревоженно покачал головой Джейс. «Ему нужны все мы», – добавил Бастан. Он угрюмо посмотрел туда, куда удалился плод. «Не нравится мне все это. Совсем не нравится. Особенно то, что Горен нанял этот сброд». Проследив за его взглядом, Никс поймал себя на том, что ей трудно дышать. Тем временем Ворчун повернул в сторону, направляясь к большой кочке, обрамленной тростником и чертополохом. Схватив вожжи, Бастан попытался вернуть старого буйвола в прежнее русло, однако Ворчун его не слушался. Опустив рогатую голову, он упрямо шел вперед. Увязая копытами в грязи, буйвол выбрался из воды на раскисший склон. «Держитесь крепче!» – крикнул Бастан. Никс и Джейс ухватились за спинку козел. Могучее животное вытащило волокушу на берег, и ее передняя часть задралась вверх. Полозья заскользили по раскисшей грязи. Впереди показалась причина устремленности ворчуна. Верхушка кочки была покрыта сплошными зарослями кустов румяники. С веток свешивались сочные розовые ягоды. Подтащив волокушу к зарослям, Ворчун с поразительной ловкостью принялся обирать губами спелые грозди. Шунов вздохнув, он удовлетворенно пукнул. Размахивая хвостом, буйвол наслаждался лакомством, бедняга заслужил его сполна в этот трудный день. Опустив вожжа, бастан откинулся на спинку козел, позволяя Ворчуну насытиться. Никс также попыталась расслабиться, однако разносящиеся над гладью болота крики не давали ей успокоиться. Встав, Джейс потянулся, разминая затекшую спину. «Может, нам лучше?» Его оборвал раздавшийся вдалеке звук рожков, громкий и настойчивый. Никс вскочила на ноги, бастан последовал ее примеру. Они обернулись, ища источник звуков. С вершины кочки сквозь прорехи в листве были видны верхние террасы обители. Даже на таком удалении можно было различить серебряную реку, струящуюся по ступеням школы. Это были последние солнечные лучи умирающего дня, отражающиеся от начищенных доспехов. Королевский легион. Жертвоприношение было завершено, битва закончилась, и рыцари, похоже, покидали школу. «Мне это не нравится», — пробормотал Бастан, повторяя свое предыдущее суждение. «Совсем не нравится», — Никс посмотрел на него. Их взгляды встретились. «Я возвращаюсь назад», — высказал свое решение вслух Бастан. «Что?» — поднесла кулак к горлу девушка. «Ворчун будет слушаться тебя, и ты знаешь, как управлять волокушей. Вы со своим другом доберетесь до филфирской промоины, а я посмотрю, можно ли чем-нибудь помочь отцу Яблину». Никс понимала, почему ее брат принял такое решение. «У меня на душе неспокойно», — подвел итог Бастан. То же самое могла сказать про себя и Никс. Но она перевела взгляд с оставшегося вдалеке поселения на болото вокруг. Эти затопленные земли всегда были ее домом. Вот только теперь они казались ей зловещими и опасными. Особенно, поскольку ей предстояло остаться одной. «У тебя получится, Никси!» – уверенно заявил Бастан. Он указал на крошечный плот привязанный сзади к волокуше. «Я возьму челнок и сделаю все возможное, чтобы освободить отца Яблина. Встретимся в зимнем стойбище». Сделав над собой усилие, девушка кивнула, осознавая, что брат всё равно не прислушивается к её возражениям и поступит так, как решил. Оставив вожжи перекинутыми через спинку козел, Бастан полез к плоту. Когда он пробирался мимо Никс, та обняла его за плечи. От него пахло потом и сеном. Домом. «Бастан, будь осторожен!» Тот обнял её в ответ. но «Ну, наша семья, во всех нас есть что-то от буйволов». «Ты это знаешь. Уж если мы во что-то вприжёмся, нас ничто не остановит». Высвободившись из объятий, Бастан нагнулся к самому лицу сестры. «То же самое относится и к тебе, Никси». Та улыбнулась, теперь уже искренне. Напоследок, обняв её ещё раз, Бастан хлопнул Джейса по плечу, едва не сбив с ног. «Береги мою сестричку, иначе будешь держать ответ передо мной». «Я... я сделаю всё, что в моих силах», — кивнув, выдавил юноша. «Обещаю». Удовлетворившись его ответом, Бастан отвязал маленький плотик, оттолкнул его от волокуши и перепрыгнул на него. Соскользнув вниз по мокрой грязи, плот благополучно спустился на воду. Бастан спокойно устоял на ногах. Как только плот закачался на воде, Бастан приветственно поднял шест, после чего тронулся в направлении Брайка. Как только он скрылся из вида, Никс перебралась на козла и взяла вожжи. Джейс присоединился к ней. Девушка робко улыбнулась ему, благодарная за его присутствие рядом, за его дружбу. К этому времени ворчин уже закончил пиршество. Тряхнув головой и рыгнув, он пересек кочку и, спустившись противоположной стороны, снова побрел по болотной жиже. Через мгновение волокушь уже скользила по черной водной глади. Проход сузился еще больше. Деревья подступали с обеих сторон, свисающие мох задевал путников за головы. «Далеко еще до этого зимнего стойбища?» – спросил Джейс. «По меньшей мере, ещё один колокол», — шепотом ответила Никс, опасаясь нарушить своим голосом равномерный гул насекомых и пение болотных птиц. Однако не это было главной причиной её беспокойства. Девушка обернулась назад. а Аблина схватили, и вот теперь бастан также же исчез. Обоих её братьев нет. И всё же над головой пронеслось крылатое создание. один брат у меня всё-таки остался». Никс нашла некоторое утешение в присутствии летучей мыши, однако это не помогло исправиться с нарастающей в груди тревогой. Она вспомнила слова Бастана. «Не нравится мне всё это. Совсем не нравится». Сама Никс испытывала то же чувство, но только оно нарастало с каждой пройденной лигой. Казалось, её увлекало всё дальше и дальше от того, что было ей знакомо, что она любила. В просветы в листве девушка мельком видела бледную луну у западного горизонта, напоминающую об угрозе с неба. «Павшая луна». Никс не хотела брать на себя эту ношу. Она уже рассказала настоятельнице о своих видениях. Разве этого недостаточно? Ну а дальше уже ученым и вождям решать, насколько серьезна эта опасность. И если беда и вправду на пороге, они гораздо мудрее и опытнее, и придумают, как быть. «Я тут ничего не смогу сделать». Девушка прогнала прочь эти страхи, переведя свой взгляд с небесных тайн на неспешно бредущего по черной воде ворчуна. Боленая насущная забота сдавила ей грудь и заставила сердце биться чаще. Никс оглянулась ещё раз. Что там происходит?